Глава 31. Наступал уикенд 4 июля. Я знал, что завтра на озере будет полно людей, катеров и водных лыжников, но все равно чувствовал настоятельную необходимость хоть на какое-то время вытащить Эмму из дома. Вот уже несколько месяцев она не вставала с постели, и если бы у нее были силы, я думаю, давно бы сошла с ума и стала все крушить и швыряться посудой. Я поддерживал в ней жизнь ежедневным внутривенным вливанием дофамина. Для ее сердца это было чем-то вроде адреналиновой стимуляции. Лекарство заставляло сердце биться чаще и равномернее, но сокращало его и без того невеликий ресурс. Я, впрочем, считал это допустимым. Эмма уже приблизилась к началу листа ожидания, и мы с Роером решили, что перед операцией дополнительно стимулировать ее сердце будет полезно. Для этого мы ввели ей в вену на левой руке специальный катетер. Внешне он напоминал обычную капельницу, однако его игла не заканчивалась у локтевого сгиба, а имела продолжение в виде тонкой длинной трубки, которая поднималась по руке вверх и заканчивалась непосредственно в правом предсердии. Благодаря этому лекарство попадало непосредственно в сердце, где смешивалось с оптимальным количеством крови, позволяя нам на один шаг опережать вечную ночь, следовавшую за моей женой по пятам. Выглядела Эмма, соответственно состоянию, исхудавшая, бледная, она почти не разговаривала, а если и произносила какие-то слова, то исключительно шепотом. Ее мигательный рефлекс замедлился, волосы выпадали, ногти сделались ломкими, речь невнятной. В очереди на пересадку сердца она была одной из первых, все же не самой первой. Я считал, что мы еще успеем провести грядущий праздничный уикенд вместе. Вот почему я погрузил в машину запас плазмозамещающего раствора плазмалит, запас физраствора для капельницы, а также три баллона с жидким кислородом, который я использовал в основном по ночам, чтобы Эмма могла нормально спать. Увеличение количества кислорода во вдыхаемом воздухе существенно ослабляло нагрузку на организм и позволяло ей расслабиться и отдохнуть. Лично мне результаты кислородной терапии нравились еще и тем, что напоминали запасание энергии впрок. После пересадки сердца организм начинает с бешеной скоростью расходовать собственные ресурсы, а их, у Эммы, как не страшно это признавать, оставалось не так уж и много. Поэтому я считал, что было бы только разумно позаботиться о будущем. Кислород возвращал на ее щеки румянец, да и самой Эмме нравился легкий кайф, который она испытывала во время сеанса. На случай, если во время выходных появится подходящее донорское сердце, я позвонил в Лайфлайт, дал точные координаты нашего дома на берегу и описал площадку в стоярдах от него, где вполне мог приземлиться легкий вертолет. Наконец, Эмма С закрепленной на ухе носовой трубочкой, через которую подавался кислород, села в машину и положила голову мне на плечо, и мы отправились на озеро. Мы были взволнованы и почти счастливы. После долгого ожидания, после многих лет учебы, надежд изнурительной работы, Мы чувствовали, что вплотную приблизились к рубежу, за которым начнется для нас другая жизнь. Я специально построил свое расписание операций таким образом, чтобы полностью освободить себе эти два выходных дня. Ничего подобного я не делал уже много лет. И в результате провел на телефоне несколько часов подряд, выслушивая сообщения от сиделок и консультируя других врачей относительно своих бывших и будущих пациентов. Зато после обеда я устроил себе полноценную грибную тренировку. Это стало для меня настоящим подарком, так как в последние несколько лет я был вынужден ограничивать себя ежедневными занятиями на грибном тренажере в больничном фитнес-зале, куда я приходил перед работой почти в пять часов утра. Эмма наблюдала за мной с крыши Эллинга. Она пыталась рисовать Дремала над чашкой чая или любовалась, как поднятые моторными катерами волны разбиваются о подпорную стенку и сваи причала. Ни она, ни я не знали, что вечером того же дня в Дайтоне некий двадцатилетний парень, разогревшись пивом и амфетаминами, разгонится на мотоцикле до 80 с лишним миль в час и попытается на глазах еще десятка таких же любителей адреналина перелететь через оживленный перекресток шоссе. Он не промахнется и попадет точно на наклонную рампу. Скорость и высота прыжка тоже будут достаточными для того, чтобы успешно приземлиться на противоположной стороне. Не учтет он одного тонкого электрического кабеля, который будет подстерегать его почти в высшей точке траектории. Его мотоцикл упадет на землю без всадника, а электрическая компания снимет с проводов наполовину обезглавленное тело. В больнице, куда его доставят врачи, констатируют смерть, но будут поддерживать жизнь тела, чтобы успеть получить согласие родственников на донорство органов. Когда такое согласие будет получено, больница в Дайтоне внесет данные о сердце мотоциклиста в базу Национальной службы по учету и распределению донорских органов. Ее центральный компьютер проведет поиск по спискам нуждающихся и выяснит, что сердце мотоциклиста неудачника идеально подходит для пересадки сразу двум пациентам. Общенациональная база данных донорских органов хороша тем, что она практически исключает ситуацию, в которой врачу приходится брать на себя функцию бога, решая, кому из пациентов достанется поступивший орган. Теоретически такое может произойти, когда какой-то врач делает достаточно много трансплантаций или когда списки нуждающихся становятся слишком большими. Но даже тогда вероятность, что донорский орган подойдет сразу двум пациентам, практически ничтожна. С тем же успехом вы можете в один и тот же день попасть под удар молнии и подвергнуться нападению акулы. Администрация и специалисты Национальной службы обязаны провести тщательное иммунологическое типирование и убедиться, действительно ли появившийся в базе орган в равной мере соответствует особенностям организмов обоих реципиентов. Только после этого следует телефонные звонки хирургам, которые тоже внесены в списки нуждающихся как лечащие врачи. В тот день оба телефонных звонка поступили на мой номер. Привет, это Роер. Мне только что сообщили, словом, появился один подходящий вариант. По его голосу я сразу понял, что всё не так просто. Говори же не томи. Есть свежее донорское сердце, и оно годится ширли и Эмме. Ширли Паттон приехала ко мне на прием где-то полгода назад. Ей недавно исполнилось сорок, у нее было двое детей, десяти и тринадцати лет, муж, с которым она счастливо прожила почти полтора десятилетия, и одно единственное желание: я хочу дожить до того дня, когда мои дети закончат колледж. Проблема заключалась в ее сердце. Оно была в таком состоянии, что никаких шансов прожить столько у нее не было. Честно говоря, я сомневался, что она протянет еще хотя бы год. В мой кабинет ее ввез в инвалидном кресле сын, но когда я попросил ее встать, Ширли этого сделать не смогла. Прослышав обо мне и о моей команде, о моих невероятных способностях, о колоссальном опыте Ройера, она приехала из Браунсвика в Атланту, чтобы я пересадил ей новое Здоровое сердце. Я видел, какими глазами она смотрит на сына, видел, как заботится о ней дочь. Еще я узнал, что ее муж работал на трех работах, чтобы обеспечить Ширли элементарный уход и кое-какие базовые процедуры, которых едва хватало на то, чтобы только поддерживать в ней жизнь. Подкатившись в кресле к моему столу, Ширли сняла очки для чтения и схватила меня за руку. Она немного рассматривала мою ладонь пристально изучая её линии и мозоли потом подняла взгляд на меня слышала у вас дар тихо сказала она пожалуйста поделитесь им со мной состояние ширли позволяло нам поселить ее в одной из принадлежащих больнице квартир рядом с отделением неотложной помощи Довольно скоро, однако, она ослабела настолько, что ее пришлось поместить в палату. И мне и Роеру было ясно, если в ближайшее время нам не подвернется подходящее сердце, Ширли умрет, так и не дождавшись операции. Решать тебе продолжал Роер. Мы можем сделать операцию Эмме, через три дня она будет уже вне опасности, а мы сядем на телефон и начнем поиски подходящего сердца для Ширли». Слушая его, Я покачал головой. И Эмма, с трудом подняв руку, провела ею по моим волосам. Она не слышала ни слова из того, что говорил Роер, но каким-то образом догадалась, в чем дело. Со мной ничего не случится, проговорила она чуть слышно. Я подожду. Я вгляделся в ее глаза и почувствовал, как в моей душе с новой силой оживают сомнения и страх. Но я отбросил их и сказал в трубку: "Готовьте Ширли к операции, я буду через полтора часа". Я слышал, как Роер с трудом сглотнул, потом сказал: "Как скажешь. сверим часы. На моих девять часов и четырнадцать минут". Он дал отбой и поспешил в аэропорт. А я принял душ, поцеловал Эмму, И позвонил Чарли, чтобы он побыл с ней, пока меня не будет. Поезжай, хрипло прошептала Эмма на прощание и через силу улыбнулась. Обними Шерли за меня. По пути в Атланту я нарушил все существующие скоростные ограничения и полтора часа спустя был в операционной. Ройер вернулся в больницу почти одновременно со мной. Операция началась, Все как всегда. И настал момент, когда он открыл специальный термоизоляционный контейнер, достал оттуда сердце и протянул мне через операционный стол, на котором лежала Ширли. Я сделал все, что от меня требовалось. Вставил Ширли новое сердце, сшил сосуды и отключил пациентку от насоса. На моих глазах ее новое сердце наполнилось кровью и застучало сильно и ровно, как барабан. После операции я побеседовал с ее мужем и, оставив его с детьми в комнате ожидания, где они говорили, конечно же, о колледже, поехал домой. Когда я добрался до озера, было темно. Поблагодарив Чарли за помощь, я отпустил его и повернулся к Эмме. Она подняла руку и легко провела кончиками пальцев по темным теням и морщинам, которые давно залегли у меня под глазами. Выражение моего лица заставило ее улыбнуться. Я еще ничего ей не сказал, но она уже знала, что операция прошла успешно и что ширли поправится. Ей было трудно говорить, и даже шептать, поэтому она нацарапала несколько слов на листке блокнота и показала на него кончиком карандаша. Ложись, спать. Я хочу, чтобы ты отдохнул. Мои телефоны не звонили, пейджеры не пищали, ни один пациент не ждал меня в операционной, и ни одно сердце не летело в Атланту в Лерджете. Поэтому я поднял жену на руки и отнес в нашу постель. Лег рядом, обхватил рукой ее неестественно тонкую талию. Можно было прощупать каждую косточку. Я закрыл глаза. Эмма нащупала под одеялом мою руку и прижалась теплой спиной к моей груди. Этого было достаточно, чтобы я мгновенно заснул. Когда через пару часов я проснулся от грохота праздничных фейерверков, Эммы рядом не было.